Глава сорок вторая. При очередном визите педиатр говорит, что Танечка теперь чувствует себя значительно лучше и прописывает нам витамины. Спрашивает, давно ли мы были на море. Море, да? Хочется громко рассмеяться. Мы там ещё ни разу не были. Возможности мне не позволяли, да и одной с ребёнком страшно на дальние расстояния отправляться без подмоги. Вдруг сама заболею, и что в таком случае делать? куда бежать и на кого оставлять ребёнка в этом минусе что у меня нет родни вечером мы ненадолго выходим с Таней во двор и в это самое время подъезжает машина Андрея каждый раз когда он появляется на пороге нашей квартиры у меня учащается пульс и я во все глаза наблюдаю как они общаются с Танюшей дымов начальник и дымов отец совершенно разные люди А взгляд Андрея в момент, когда он смотрит на нашу дочь, такого выражения у него я никогда ещё не видела. Наверное, так выглядит любовь. Как она себя чувствует? спрашивает Андрей. Доктор сказал, что ей нужно на море, подышать морским воздухом. Прямо говорит он, и я знаю, что за этим последует, поэтому поджимаю губы и молчу. Финансы мне сейчас не позволят этих путешествий, а если бы и позволили, то ехать одной страшно. Оплатить поездку и заработную плату Елене Васильевне мне не по средствам. Попросить денюку Андрея совесть не позволит. Оказывается, вон какую сумму, судя по прочитанным документам, я уже истратила. Кстати, что там с экспертизой? Я спрашиваю у Дымова в надежде перевести тему, не касаясь совместных поездок куда бы то ни было. Результаты скоро будут готовы, спокойно отвечает он. Нужно подождать. Мои люди занимаются этим вопросом. Так что сморим. Через несколько дней у меня важный тендер и подписание бумаг, а потом я могу выбрать дней пять и свозить дочь на море. Ты отпустишь? Что? Не сразу въезжаю, услышав подобную постановку вопроса. Андрей хочет отправиться на море в стане без меня, и я хочу свозить дочь на море, повторяет он, припечатывая меня проницательным взглядом. Одни, естественно, нет. Аша от сердца отлегает. Конечно же, одних бы я ни за что их не отпустила. Таня совсем ещё малышка. В другой раз, Андрей. Организм Тани ослаблен после болезни, и я тоже пока не в состоянии куда-то ехать. А когда будешь в состоянии? настаивает он, видимо, загораясь идеей, что сможет с выходными напролёт проводить с дочкой время. Мне и самой очень нравится эта идея. Но пока не могу. Давай сначала придут результаты экспертизы, как раз таня окрепнет. Месяца через полтора или два, не раньше. У меня накопилось много дел в отделе, необходимо моё личное присутствие, а я стала всё чаще работать из дома и очень переживаю, что могу лишиться впоследствии своего места и заработка. Ты хорошо справляешься со своими обязанностями. Лев Евгеньевич хвалит тебя. говорит в ответ, а я сжимаю ладони в кулаки от волнения, язык присыхает к нёбу. Не привычно, что Андрей хвалит меня. Но если бы Дымов знал, что Лев Евгеньевич хвалит меня ещё и по другой причине, то пришёл бы в бешенство. Иногда намёки моего начальства бывают очень многозначительные, поэтому я стараюсь выполнять всю работу в срок, чтобы меньше пересекаться с этим мужчиной и не терпеть его сальных взглядов. Андрей, если бы ты мог посидеть с Таней, то я была бы очень благодарна. Елена Васильевна отпросилась, а мне нужно срочно доделать важный отчёт. Осторожно прошу я. Конечно, ты можешь прямо сейчас идти, кивает он на дверь дома. Как Таня нагуляется, мы поднимемся в квартиру. Испытываю замешательство: оставить их одних на улице? Но Андрей взрослый человек, и ничем не хуже няни. Уверенность в глазах и голосе Андрея убивает мои сомнения. К тому же, расширять границы их общения необходимо. Дима теперь всегда будет в жизни дочери. Мне тоже нужно свыкнуться с этой мыслью. Подхожу к Танюше и говорю, что сегодня с ней вместо Елены Васильевны погуляет Андрей, и чуть позднее они поднимутся наверх. Таня кивает и снова вливается в игру с детьми на площадке, а я иду работать. Немного тревожно на душе, ведь ещё вчера Андрей чуть ли не грозился отнять у меня дочь, а сегодня я позволяю остаться ему с дочкой на площадке. Но тут же одёргиваю себя. Как-то необходимо выстраивать общение и учиться доверять. Без этого не получится воспитывать общего ребёнка. Я открываю ноутбук, беру документы и погружаюсь в работу. Время летит незаметно, и меня словно молнией прошивает, когда я смотрю на часы, понимаю, что Андрей с Таней слишком долго уже гуляют и не возвращаются домой, подозрительно долго. Хватаю в руки телефон и выглядываю в окно, набираю Андрея. Недоступен. Машинали натягиваю на себя одежду, выхожу из квартиры и чуть ли не бегом направляюсь вниз. А когда оказываюсь на улице, я, осмотрев площадку, где оставила Таню с Андреем, вижу, что там никого нет, как и машины дымового. Дрожащей рукой я разблокирую экран и застываю. Я понятия не имею, как с мобильного телефона в полицию позвонить. Девушка, с вами всё в порядке? участливо интересуется проходящая мамочка с коляской. Может быть, помощь нужна? Сцепив мокрые от слёз губы, Я отчаянно мотаю головой. Ничем. Вы ничем мне не можете помочь. Это я, доверчивая и идиотка, во всём виновата. Нафантазировала себе, что мы с Дымовым и Танюшей сможем стать полноценной семьёй, и быстро за это поплатилась. Господи, мне даже полиция вряд ли поможет. Такой влиятельный человек, как Андрей, найдёт способ склонить правосудие на свою сторону. Подняв глаза, я в последний раз в отчаянии оглядываю двор и дёргаюсь при виде въезжающего во двор автомобиля. Машина такого класса здесь увидишь нечасто, а потому моё сердце срывается в бешеный голубь. Это Андрей точно, его машина. Сорвавшись с места, я со всех ног бегу им навстречу, в груди ломит от всхлипываний, дыхание сбилось. Пожалуйста, пусть там будет Танечка. Пожалуйста, пусть он никуда её не заберёт. Автомобиль останавливается возле нашего подъезда, и я начинаю истерично дёргать ручки дверей. Со стороны я должна быть похожа на сумасшедшую, бормочу под нос все известные молитвы и реву, реву. Юля, что случилось? Встревоженный голос Андрея заставляет меня застыть. Он стоит по ту сторону капота и держит на руках танечку, в руке которой красуется мороженое. На секунду я думала, что моя грудная клетка треснет от скопившегося в ней давления. Что случилось? Он серьёзно это спрашивает. Да я чуть с ума не сошла. Обогнув автомобиль, я без слов выдираю дочь у него из рук и прижимаю её к себе. Танечка, не понимая, округляет глаза, глядя на моё мокрое лицо. Прости, что напугала, шепчу я, лихорадочно покрывая её щёчки поцелуями. Мама очень испугалась. Так сильно за тебя испугалась, и я тебя очень люблю. Таня расплакалась на прогулке, и я не знал, что делать, объясняет Андрей, выглядя растерянным. Чтобы её успокоить, предложил первое, что пришло на ум мороженое. Она очень обрадовалась, и мы поехали его искать. Я прижимаю дочь к себе крепче. Как же я ненавижу его в этот момент за всё, что мне пришлось пережить. Если Таня начала плакать, значит, нужно было вернуть её ко мне, а не тащить неизвестно куда за мороженым, шеплю я, стараясь не сорваться в крик ради дочери. Кто дал тебе такое право? Ты хотя бы понимаешь? Ты сказала, что тебе нужно работать, и я не хотел тебя отвлекать, перебивает Андрей багровее. И я звонил предупредить, но твой телефон был недоступен. Я тоже звонила, взвизгиваю я, топнув ногой. И твой мобильный был недоступен. Он был недоступен, потому что единственный магазин в округе, где продаётся пломбир, находится на цокольном этаже, и там нет связи. Даже если и так, я ничего не хочу слышать. Это по его вине я столько пережила, в мыслях успела навсегда лишиться дочери. Пойдём домой, моя милая. — шепчу я, сильнее прижимая дочь к себе и разворачиваясь к подъезду. — Будем смотреть мультики. — Я отменил встречу, чтобы побыть с вами, — произносит Андрей за моей спиной. — Тоже хочу подняться. — Нет. — Не оборачиваясь, отрезаю я. — Мы уходим одни. — Я ведь сказал, что звонил тебя предупредить, — примирительно говорит он. — Не моя вина, что твой телефон не работает так, как нужно. Ничего не ответив, я становлюсь на руках и иду к одной двери. "А папа?" робко спрашивает она. Я мотаю головой, а по щекам снова текут слёзы. Мои нервы сдали, и я ничего не могу с этим поделать. Теперь ясно, что у Андрея и в мыслях не было похищать нашу дочь, но я слишком испугалась, чтобы так быстро его простить. Спустя 2 часа, когда я, напившись успокоительных, наконец немного прихожу в себя, В дверь звонят. На пороге стоит парнишка в курьерской форме. "Юля Ланская?" спрашивает он с любопытством меня разглядывая. Я растерянно киваю. "Это вам. Распишитесь здесь, пожалуйста". Закрыв дверь, я с изумлением разглядываю коробку с изображением смартфона. К ней прикреплена записка. "Надеюсь, этот телефон будет работать как нужно, и ты всегда будешь на связи". Мне жаль, что ты испугалась за Таню. Я прикладываю ладонь к груди. Сердце вновь барабанит как сумасшедшее, но уже по другой причине от радости, потому что спустя много лет Андрей снова прислал мне подарок.